А вы и в мою хату зайдите, и в мою. Так давно у меня в хате гость не сидел. И крещусь, и молюсь. Господи! Два раза милиция мне печку рубила, на тракторе вывозили, а я назад. Пустили бы людей, они все на коленках домой бы поползли. Разнесли бы по свету наши горе. Только мертвые назад возвращаются. Мертвым разрешают вернуться, а живые ночью — лесом. На Радуницу все сюда рвутся до одного. Каждый хочет своего помянуть. Милиция по спискам пропускает, а детям до восемнадцати лет нельзя помять. приедут и так рады возле своей хаты постоять в своём саду возле яблони сначала на могилках плачут потом расходятся по своим дворам и там тоже плачут и молятся ставят свечки висят на заборах что на оградах у могилок бывает что и веночек положат возле дома повесят белый рушник на калитки батюшка молитву читает братии и сёстры будьте терпеливыми на кладбище берут и яйца и булки и у кого что есть каждый садится возле своей родни зовут сестра пришла тебя проведать иди к нам обедать или мамочка ты наша Папочка ты наш, татуля, зовут душу с неба. У кого в этот год умерли, те плачут, а у кого раньше, те не плачут. Поговарит, вспомнят, все молятся. Кто не умеет тоже молится. Только ночью не плачу. Ночью по мёртвому плакать нельзя. Солнце зайдёт, уже не плачу. Помини, Боже, душечку их, и царство им небесное. Кто не скачет, тот плачет. Вот хохлушка продаёт на базаре большие красивые яблоки, зазывает: "Покупайте яблочки, яблочки чернобыльские". Кто-то ей советует: "Не признавайся, тётка, что они чернобыльские, никто не купит". "Не скажите. Берут Кому надо для тещи, кому для начальника. Тут один из тюрьмы вернулся по амнистии. В соседней деревне жил. Мать умерла, дом закопали. Прибился к нам. Тетка, дайте кусок хлеба и сала. Я вам дров наколю. Побирается. Бардак в стране. И сюда бегут люди, от людей бегут. от закона и живут одни чужие люди суровые нет приветствий в глазах напьются подожгут ночью спим а под кроватью вилы топоры на кухне у дверей молоток весной бешеная лиса бегала когда она бешеная то ласковая ласковая не может смотреть на воду поставь во дворе ведро воды и не бойся уйдёт Мы люди заслуженные. Я партизан. Год был в партизанах. А когда нашу немцев отбили, на фронт попал. На Рейхстаге свою фамилию написал. Артюшенко. Снявши ненельку, коммунизм строил. А где тут коммунизм? У нас тут коммунизм. Живё Братья и сестры, как война началась, не было в тот год ни грибов, ни ягод. Поверите, сама земля беду чуела. Сорок первый год. Ой, вспоминаю, я войну не забыла. Пролетел слух, что пригнали наших пленных. Кто признает своего, может забрать». поднялись, побережали наши бабы. Вечером кто своего, а кто чужого привёл. Но нашёлся такой гад. Жил как все, женатый, двое детей, звонил в комендатуру, что мы, украинцы, взяли Ваську, Сашку. На завтра немцы на мотоциклах приезжают. Просим, на колени падаем. они вывели их за деревню и положили из автоматов 10 человек. Они же молодые, молодые, хорошие. Только бы не было войны. Как я её боюсь. Начальство приедет, покричит, покричит. А мы глухие и немые, и пережили всё, перетерпели. А я про своё Про свою думую и думаю на могилках. Кто прочитает громко, а кто тихо. Другие бывают прискажут: распахни жёлтый песочек, распахни стёмная ночка. Из лесу дождёшься, а из песка никогда. Буду обращаться ласково. Иван Иван, как мне жить? А он ничего не ответит мне, ни хорошего, ни плохого. Нет своих, чтоб по ним плакать. Так я о всех плачу, по чужим. Пойду на могилки, поговорю с ними. Никого не боюсь, ни покойников, ни зверей, никого. Сын приедет из города и ругается: "Что сидишь одна? А как то задушит?" А что он у меня возьмёт? Одни подушки. В простой хате все уборы подушки. Так станет бандит лесть. Он же голову всунет в окно, а я её топориком прочь по-нашему секеркой. Не может да нет бога. Может другой кто, но там высоко. есть. И я живу. Зимой дед повесил во дворе разделанного телёнка. И иностранцев как раз привезли. Дедушка, что ты делаешь? Радиацию выгоняю. Было же, люди рассказывали. Похоронил муж жену, а хлопчик маленький в ниве остался. Мужчина один. Запил с горя. Снимет с детенка все мокрое и под подушку. А жена, то ли она сама, то ли только душа ее, Явится ночью, помоет, посушит и сложит в одно место. Раз он ее увидел, позвал, она сразу как растаяла, Воздухом стала. Тогда соседи ему посоветовали, Как тень мелькнет — двери на ключ то может скоро не убежит а она и совсем не пришла что там такое было кто там приходил не верите а тогда отвечайте откуда сказки взялись это же может когда-то и правда была вот вы грамотные от чего тот чернобыль сорвался Они бьют учёные виноваты. Хватают Бога за бороду, а он смеётся. А нам тут терпи. Спокойно мы никогда не жили. Всегда боялись. Перед самой войной людей хватали. У нас троих мужчин приехали и на чёрных машинах из поля забрали. И до сих пор они не вернулись. Всегда мы боялись. Одно, что у меня есть коровка. Я пошла б и отдала б, только бы войны не было. Как я ее боюсь! А тут над всеми войнами война. Чернобыль. И кукушка кукует, сороки трещат. кассули бегают а будут ли они дальше вестис никто не скажет утром глянула в сад кабаны порыли дикие людей можно переселить а лося и кабана нет дом не может без человека и зверю нужен человек все ищут человека